«Джейк. Шесть лет назад. Когда-нибудь все это станет твоим», — сказал Джейку отец, указывая в сторону бассейна с кристально-голубой водой на заднем дворе особняка. «Если захочешь, конечно. А Возможно, ты предпочтешь переехать в город. В центре тоже строят шикарное жилье». «Пока не знаю, пап», — протянул Джейк, поправляя солнечные очки. «Это еще когда будет?» «Скорее, чем ты думаешь», — заметил отец. «Время быстро летит. Уже через месяц ты станешь старшеклассником, затем всего четыре года, и ты выпускник. Нужно будет с умом выбрать колледж, профессию, найти правильную девушку». Увидев, как Джейк с его отец усмехнулся. «У тебя, девчонок, скоро отбоя не будет, вот увидишь». «Надеюсь», — пробурчал Джейк. «Даже не сомневайся». Отец потянулся на шезлонге. «Какой вообще должна быть правильная девушка?» спросил Джейк. И не удержавшись, добавил. «Красивой, конечно. А еще?» «Она должна тебя поддерживать», твердо ответил отец. «А еще понимать, что ты птица высокого полета и помогать тебе на пути к успеху. Как наша мама». Джейк думал, что это само собой разумеется, но, не услышав ничего в ответ, повернулся к отцу. «Так ведь? Твоя мама — восхитительная женщина», — сказал мистер Риордан. За темными стеклами очков Джейк не мог разглядеть выражение его глаз. «А еще она очень амбициозная, о чем поначалу я даже не подозревал». «Разве это плохо?» — осторожно поинтересовался Джейк. «Конечно нет». Голос отца остался бесстрастным. «Если ты ищешь именно такую спутницу. Некоторые супруги любят соревноваться, кто успешнее, другие предпочитают друг друга дополнять. Я знаю тебя лучше, чем ты сам, Джейк. И у меня такое чувство, что второй вариант тебе ближе. Тебе нужна милая, заботливая девушка, которая будет радоваться твоим успехам, как своим собственным». «Ага», — кивнул Джейк. «Ему и правда такое подходило». Однако отцовские слова его насторожили. Конечно, Джейк замечал напряжение, воцарившееся между родителями этим летом. Не мог не замечать, как бы не старался держаться в стороне. Но ведь все не так плохо, да? Риорданы кто на Веню обладали огромным влиянием в Бейвью, и раскол казался немыслимым. Джейк не хотел все старшие классы мотаться между домами как неприкаянный, независимо от того, насколько эти дома шикарны. «У вас с мамой все хорошо?» «Разумеется», — сказал отец, свесив ноги с шезлонга. «Так хорошо, что готов поспорить. Она сделает нам наши любимые сэндвичи, если мы очень-очень вежливо попросим. Пойдем-ка в дом, а то солнце слишком припекает». «Ладно». Джейк на время отбросил свои подозрения. «Если отец говорит, что беспокоиться не о чем...» «Значит, так оно и есть». «Кстати, я побеседовал с тренерами из Бэйвью-Хай. Предложил перед учебным годом провести у нас вечеринку для новых игроков», сообщил отец, когда они с Джейком огибали бассейн. Место у нас полно, а для тебя это будет отличный повод подружиться с нужными ребятами». «Прекрасная идея», — воодушевился Джейк. «Саймон ведь спортом не занимается. Шутишь?» «Куда бы его, по-твоему, взяли? В какую команду?» «Не знаю. Может, по кракету?» — предположил отец, и оба расхохотались. «Сомневаюсь, что Саймон справится даже с маленьким мечом», — сказал Джейк, когда они зашли в патио. «Ему и пинг-понг не по зубам. А Видел бы ты его с ракеткой?» Он замахал рукой, как будто отгоняя муху, и отец вновь хохотнул. «Тогда он не обидится, если мы его не пригласим». Подходя к прозрачным раздвижным дверям, Джейк увидел, что они приоткрыты с тех пор, как он забегал на кухню за напитками. Обычно во двор не проникали звуки из дома и наоборот. Но сейчас Джейк четко различил голос матери. «Это не просто, Алекс!» — говорила она. «Ты даже не представляешь, как!» Джейк замер. Отец похлопал его по плечу. Иди, мол, дальше. Скотт Риордан как будто ничего не слышал. «Вообще-то я тоже этого хочу», — сказала мать. «Больше всего на свете». «Но как быть с Джейком?» Тут отец отодвинул створку двери, и мама смолкла. Когда они подошли, ее телефон уже лежал на обеденном столе экраном вниз, а она сама натянула дежурную улыбку. «Как поплавали?» «Отлично, но стало жарковато», — ответил отец. «А еще мы проголодались. Тебя не затруднит приготовить нам сэндвичи с куриной грудкой?» «Конечно». Забрав телефон, она поспешила на кухню. «Сейчас все сделаю. Думаю, грудка уже разморозилась». Джейк понял, что-то не так. Помимо подслушанного разговора, это был уже второй звоночек. «Сейчас все сделаю?» Последнее время мать отвечала отцу иначе. «Я вообще-то занята». Или «Тогда помоги, будь добр». Третий звоночек — отражение отцовского лица в позолоченном зеркале. Скотт Риордан чуть заметно улыбался, как и всегда, когда добивался своего. Однако вслед жене он глядел как-то странно. Этот огонек Джейк распознал сразу, пусть и не видел его прежде. Внутри отец кипел от ярости.